Белосердный самарянин Однажды Иисус беседовал с человеком, который очень любил спорить. Этот человек был законником, и он привел цитату из еврейского закона, в которой говорилось о том, что нужно любить Бога всем сердцем своим И других людей как самого себя но что это означает спросил законник у иисуса может быть он думал что иисус скажет ему о том что нужно любить своих друзей жителей своей деревни или своих братьев евреев вместо ответа иисус сказал послушай одну историю Люди, стоявшие вокруг, заулыбались и подошли к нему поближе, чтобы не пропустить ни одного слова. Иисус рассказал о путнике на дороге, ведущей из Иерусалима в Иерихон. Дорога была длинная и очень опасная. Она вела среди высоких холмов и скал, которые служили пристанищем ворам и бандитам. Как только Иисус заговорил, его слушатели представили себе горную дорогу, проходящую через ущелье, а в окружающих скалах – пещеры, обросшие со всех сторон колючим кустарником. Что же случилось с одиноким путником? В пустынном месте внезапно путь ему преградили разбойники. Помощь ждать было неоткуда. Путник защищался, но разбойников было слишком много. Через несколько минут путник был избит и ограблен. Разбойники забрали его деньги, вещи и почти всю одежду и скрылись за скалами. Избитый, с кровоточащими ранами, полумертвый путник лежал у дороги. Пыль улеглась, солнце село. На дороге, ведущей из Иерусалимова, Иерихон, было очень тихо. Потом вдалеке послушался... Звук шагов. На повороте показался человек. Это был священник, возвращавшийся в Иерусалим. Священник кинул взглядом израненное лежащие на краю дороги тело и испугался, ведь разбойники были где-то недалеко. "Бедняга", подумал священник. "Жаль, что я не могу остановиться помочь ему". И поспешно удалился через некоторое время на дороге показался кто то еще это один из служителей храма шел из иерусалима он был всеми уважаемым набожным человеком но и он подобно священнику при виде раненого путника прибавил шагу стараясь не смотреть на него Вскоре звук его шагов совсем затих. Затем вдалеке послышался цок от копыт. Показался третий прохожий. Он был самарянином и ехал в Иерусалим. В то время иудеи презирали самарян. Тем не менее этот человек остановил освета чтобы помочь раненому иудею. Самарянин перевязал его рану и уши, посадил на своего осла и поспешил в гостиницу. Всю ночь самарянин ухаживал за раненым, а утром расплатился с хозяином гостиницы и попросил позаботиться о путнике до его восторвления. Слушателям Иисуса не очень понравилась эта история. Они были иудеями, и поэтому не любили самарян и не хотели слушать о них, тем более о том смелом, щедром и добром самарянине. Но когда Иисус спросил своих слушателей, кто из этих троих прохожих проявил любовь к путнику, пострадавшему от разбойников, они... Единодушно согласились с тем, что добрым и милосердным оказался чужестранец из Самарии. И Иисус посмотрел на их угрюмые лица и сказал просто «Идите, и вы поступайте так же». Марфа и Мария В саду у Марфы в тени пышной смоковницы было свежо и прохладно. Как приятно было присесть под густыми ветвями и отдохнуть после утомительного путешествия по пыльным дорогам. Иисус сел поудобнее и задумвался В нескольких километрах отсюда находились склоны Елеонской горы, за ними город Иерусалим, куда Иисус собирался направиться завтра. А сегодня вечером Иисус был в Вифании гостем Марфы и Марии. Вечерело. Приближалось время ужина. Марфа и ее младшая сестра Мария приготовили ему радушный прием. Вечерний воздух был напоен запахами южных трав и специй. Марфа задумала устроить для особого гостя хоть и скромный, но праздничный ужин. Она накрывала стол под финиковым деревом. Из того места, где сидел Иисус, было хорошо видно, как она торопливо ходит взад и вперед, тихо разговаривая сама с собой. «Интересно, хватит ли сыра? Сбегаю и принесу еще немного» а фрукты, их нужно обязательно поставить на стол. Потом, погруженная в свои мысли, она долго смотрела на накрытый стол, пока шум пара не напомнил ей, что кипяток льется через край прямо на открытый огонь. Тем временем, закончив свою работу, Мария подошла к гостю. До ужина еще оставалось немного времени и ей хотелось посмотреть, как устроился Иисус, убедиться, что Ему хорошо и уютно в их доме. Подобно сестре, Мария жаждала увидеть Иисуса. Ей о многом хотелось поговорить с Ним. Она села у Его ног, задавала вопросы, внимательно прислушиваясь ко всему, что Он говорил. «Мария!» Была счастлива. А Марфа продолжала трудиться одна. Работы было еще много. Наконец терпение Марфы кончилось. Она быстрыми шагами подошла к Иисусу и покраснев сказала, «Господи, тебе дело нет, что сестра моя одну меня оставила готовить ужин. Скажи ей, чтобы она мне помогла». Мария начала что-то говорить в свое оправдание, Но Иисус ответил вместо неё: « Марфа, Марфа, Заботишься ты и беспокоишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала лучшее, И оно не отнимется у неё. Быть может потом Марфа часто вспоминала, Слова Иисуса, сказанные ей в этот вечер. Конечно, он был благодарен ей за все, что она сделала для него, но в то же время хотел напомнить ей, что душа человека гораздо важнее пищи. Когда Иисус пришел в Дефанию в следующий раз, именно Марфа, первой выбежала ему навстречу. Было тихо и спокойно. Иисус и его 12 учеников сидели и беседовали в тени сада. Затем Иисус отошел на небольшое расстояние, преклонил колени на траве в тени скалы и начал молиться. Никто не произносил ни слова. Все разговоры затихли. Ученики остались наедине со своими мыслями. Стало так тихо, что можно было слышать жужжание насекомых в ветвях над головой и пение птиц вдали. Рядом журчал небольшой ручей. Некоторые из учеников задремали, другие же просто отдыхали, лежа на спине. Один из двенадцати учеников напряженно о чем-то думал. Это был Пётр. Учитель опять молится, размышлял он про себя. Мы видели его молящимся уже много раз, но серьезно не задумывались о молитве. Он молится часто, а мы — редко. Интересно, что он говорит своему небесному отцу? О чем они беседуют каждый день? Иногда молитва длится минуту или две, а иногда часами. Я тоже хотел бы уметь так молиться. Петр вспомнил месяцы, которые он провел с Иисусом. То время, когда они жили в Капернауме. Тогда, в первые дни после их встречи, Иисус часто проповедовал в синагоге. Однажды вечером все жители города собрались перед домом, где он ночевал. До глубокой ночи Иисус исцелял, утешал огорченных и обремененных жизнью людей. Ученики и Иисус очень устали. В эту ночь они спали очень мало, а на следующее утро, когда ученики проснулись, Иисуса уже не было в доме. Тогда, на рассвете, пётр нашел его молящегося. Иисус стоял на коленях и возносил молитву своему отцу. Петр хорошо помнил и то, как Иисус приказал ученикам отправиться на лодке через Галилейское море в Вифсаиду, а сам остался на горе один для молитвы. Так случалось не раз. Но вот Иисус закончил свою молитву встал чтобы идти дальше петр первым заметил это вскочил и пошел ему навстречу чтобы обратиться с просьбой господи сказал он научи нас молиться как и иоанн научил учеников своих от звука его голоса проснулись и остальные ученики они быстро поднялись и и окружили своего Учителя. Иисус посмотрел на своих учеников с огромным вниманием, глядевших на Него, и сказал им, «Когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя ищущая,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 самого Господа, единственная известная нам молитва, которую Иисус оставил Своим ученикам. И вот уже многие столетия верующие в Иисуса молятся этой молитвой в разных странах на многих языках. радость, на небесах. Он был одним из самых уважаемых религиозных руководителей своего народа и пользовался большим авторитетом в городе. Сейчас он стоял в толпе прохожих и слушал Иисуса. Именно прохожие раздражали правоверного фарисея. «Некоторые из них недостойные люди», — думал он. Не понимаю, что в этом Иисусе такого, что заставляет их слушать Его. Наверняка половина из них — грешники. Вот эти трое — сборщики налогов, да и приятели их мне не нравятся. Фарисей переминался с ноги на ногу, ведь слушать стоя было утомительно. В этот момент стоящий рядом с ним другой фарисей наклонился И тихо, чтобы никто не услышал, сказал ему на ухо, кивнув головой в сторону Иисуса, «Этот человек дружит с грешниками и даже ест вместе с ними». Фарисеи приходили в ужас от одной только мысли, что можно отобедать вместе с тем, кто не так уважаем, как они. Однако все знали, что Иисус был частым гостем в семьях людей, которые никогда даже и близко не подходили к храму, не уважали фарисеев и о которых в городе шла дурная молва. Фарисеи постоянно выражали недовольство по поводу того, что Иисус, который осмеливался выдавать себя за учителя веры, столь неразборчив в выборе окружения, Он не только входил в дома, куда они не подумали бы и шага ступить, но был там желанным гостем и даже считал многих недостойных людей своими друзьями. И Иисус знал, что говорят о нем фарисеи. Но вместо того, чтобы возражать или спорить с ними, Иисус рассказал им такую притчу. «Кто из вас...»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 потому что я нашел мою пропавшую овцу. Затем Иисус объяснил своим слушателям, что Бог и ангелы на небесах больше радуются об одном человеке, обратившемся к Богу, чем о тех людях, которые считают себя праведниками, не нуждающимися в покаянии. Сказываю вам,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 «Будший сын!» Громкий, легко различимый шепот доносился до слуха Иисуса, в то время как он увлеченно беседовал с небольшой группой простых людей и несколькими сборщиками налогов в бедном городском квартале. «Этому человеку, этому Иисусу, надо бы быть более осмотрительным в выборе друзей. Среди них есть отъявленные проходимцы. Так переговаривались между собой два фарисея, стоявшие на другой стороне улицы и с неодобрением поглядывавшие на собеседников Иисуса. Эти фарисеи были набожными и уважаемыми людьми, и им трудно было понять, как Иисус может любить этих простолюдинов, неграмотных и нечестных. В ответ на их мысли Иисус рассказал такую историю. У одного человека было два сына. И сказал младший из них отцу, «Отец, дай мне причитающую причитающуюся мне часть состояния». И отец разделил между ними имение. Спустя несколько дней, собрав свою часть, младший сын уехал в далекую страну. И там растратил свои деньги, не работая и живя разбойно. Фарисеи нахмурились еще больше. Как можно, думали они, растратить все отцовские деньги на собственное удовольствие? Ну как и все прочие в толпе, они с нетерпением ожидали продолжения рассказа. И Иисус же продолжал. И когда он истратил все, настал сильный голод в той стране, и он начал нуждаться, и пошел, пристал к одному из жителей той страны, и тот послал его на свои поля пасти свиней, и он рад был бы наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи.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 как с любыми из твоих работников. Вокруг Иисуса собралась небольшая толпа. Все молча, с замиранием сердец, слушали рассказ и думали о молодом сыне богача, так сильно запутавшемся в жизни. Они жадно ловили слова Иисуса, желая поскорее узнать, даст ли отец работу сыну или выгонит его. Иисус продолжал И он встал, и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился. И побежав, пал на шею и поцеловал его. И сказал ему сын, отец, согрешил я против неба и пред тобою.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 И начали веселиться. Почти все слушавшие Иисуса догадались, что в этой истории говорилось о Боге и о грешниках. Когда мы забываем о Творце, Мы все похожи на этого юношу, ушедшего в дальнюю страну и потерявшего там все свое имение. Как же радуется наш Небесный Отец, когда мы вспоминаем о нем и приходим к нему с просьбой о прощении и с надеждой навсегда стать детьми Божьими. Воскрешение Лазаря Уже десятый раз за день Марфа подходила к двери. Прикрыв рукой глаза от яркого солнца, она всматривалась вдаль, в дорогу, ведущую на восток, к реке. Но никого не было видно. Она печально вздохнула и вернулась в дом. Там, в маленьком доме, Мария, сестра Марфы, сидела у постели их больного брата Лазаря. Несколько дней назад он очень тяжело заболел. Сегодня ему стало еще хуже. И тогда сестры известили о болезни Лазаря Иисуса. Мария посмотрела на Марфу, и в ее взгляде в который раз отражался вопрос, не видно ли Иисуса. Но Марфа лишь отрицательно покачала головой. Ночью Лазарь умер. Сёстры похоронили его в пещере на склоне холма. Горе Марфы и Марии было безутешно. А четыре дня спустя они узнали, что Иисус уже в пути и скоро придет. Марфа поспешила ему навстречу. «Господи, если бы ты был здесь...» Не умер бы брат мой, сказала она ему. И Иисус пристально посмотрел на нее. Глаза милой и доброй Марфы были полны слез. Воскреснет брат твой, сказал он. Верующий в меня, если и умрет, а живет. Веришь ли ты в это? Да, Господи», — сказала Марфа, — «я верю». Тем временем Мария тоже вышла к Иисусу, и вместе с его учениками и друзьями, которые пришли разделить их горе, сестры направились к месту, где они похоронили Лазаря. Вход в пещеру был завален огромным камнем. Иисус, подойдя к могиле Лазаря, заплакал Стоявшие рядом люди, увидев, что Иисус плачет, сказали друг другу, «Смотрите, как Он любил Его!» Неожиданно Иисус сказал, «Отвалите камень!» Все застыли в недоумении. Лазарь был мертв, а мертвых не принято беспокоить. Марфа начала возражать, но Иисус взглянул на нее, и она замолчала. «Не сказал я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу божию спросил Иисус. Помешков, они сделали то, что Он велел. Откатили камень от темного входа в пещеру. Тогда Иисус поднял глаза к небу и сказал «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я знаю, что Ты всегда слышишь меня». Поболившись, Он повернулся к открытой пещере и громким ясным голосом произнес «Лазарь, выходи! Наступила мертвая тишина. Все с волнением ожидали, что произойдет. В пещере было тихо. Прошла минута, показавшаяся вечностью. Напряжение все возрастало. Но вот из пещеры вышел лазый, обвязанный погребальными пеленами. Он опять был живым и здоровым. Жизнь вернулась к нему при звуке голоса Иисуса. Марфа и Мария плакали от радости. Бывшие при этом деревенские жители с трудом верили своим глазам. Они смотрели то на Иисуса, то на пещеру, то на Лазаря, ходящего, говорящего, живого. Некоторые из них стали истинными последователями Иисуса. Но другие, даже видев воскрешение Лазаря, так и не поверили, что Иисус Христос – Сын Божий, Спаситель всех людей. Jesus Казалось, в то утро все дети селения выбежали на улицу. Их матери оживленно переговаривались между собой, поглядывая то на темный дверной проем, видневшийся через улицу, то на своих маленьких сыновей и дочерей, играющих в пыли у их ног. Кое-кто из женщин держал на руках завернутых в покрывало грудных малышей. Вдруг в дверях напротив показались люди Сначала появились двое почтенных жителей этой деревни. За ними следовали три или четыре ученика Иисуса. И вот наступил долгожданный момент. Наконец, женщины увидели самого Иисуса, увлеченно беседующего с одним из гостей. Женщины переглянулись, собрали детей и направились к Иисусу. Одна из них, что была посмелее остальных, пробралась вперед и поставила своего ребенка перед Иисусом, стараясь привлечь его внимание. Она, как и все остальные, знала, что Иисус со своими друзьями скоро уйдет в другое селение. Это была их единственная возможность получить от Него благословение для себя и, главное, для своих детей. Именно для этого они собрались здесь и ожидали Иисуса. Ученики были недовольны тем, что их учителя, только что закончившего серьезный разговор с важными людьми деревни, окружила толпа женщин и детей. Они начали пробираться сквозь толпу, пытаясь уговорить женщин разойтись. «Разве вы не видите, что учитель занят?» — говорили они. «Нам предстоит еще день пути». И нас уже ждут в другом месте. Разойдитесь, пожалуйста, освободите дорогу. Пожалуйста, расступитесь. В это время Иисус прощался со старейшим. Оглянувшись и заметив растерянность на лицах женщин, Он сразу понял, что происходит. Он наклонился и взял на руки одного из детей, которых пытались отогнать ученики. Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божье», — сказал Иисус своим ученикам. Ученики неохотно отступили, когда увидели, как Иисус любит детей. Дети тут же окружили Иисуса, и пока Он беседовал с учениками, Женщины протягивали к Нему малышей, чтобы Он коснулся и благословил их. Затем Иисус обратился к женщинам и сказал, «Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божье как дитя, тот не войдет в него». Он улыбнулся малышу, которого держал на руках, осторожно поставил его на землю, И отправился со своими учениками в путь в другое селение. В дереве Если бы только, — думал Закхей, — если бы я был хоть чуточку повыше Он бегал позади толпы, вставал на цыпочки, старался протиснуться вперед Но все напрасно, люди не пропускали Закхея Они сердит говорили, не толкайся, мы первые пришли сюда. Бедный Закхей, он так хотел видеть идущего сюда Иисуса. Но Закхей был мал ростом и потому видел лишь спины людей, стеной выстроившихся вдоль дороги. Наконец, совсем расстроенный, он остановился в тени большого оливкового дерева и вытер пот со лба низкие ветви дерева нависали над головами людей над дорогой. На дерево можно было легко залезть, и Закхей понял — это единственная возможность увидеть учителя. Он мгновенно вскарабкался по стволу на толстую нижнюю ветвь, где был скрыт от толпы прохладной зеленой листвой. Теперь ты он мог видеть дорогу и вдали среди поднимающейся пыли он увидел бегущих людей из самого иисуса идущего по дороге заки с волнением ждал несколько человек заметив его на дереве о чем-то зашептались между собой закей понял что над ним насмехаются Он был главным сборщиком податей в городе Иерихонии, богатым человеком. В те дни люди считали сборщиков податей врагами и предателями, потому что те собирали налоги для римлян. Смотря вниз, сквозь листья оливкового дерева, Закей чувствовал себя очень одиноким. Он пристально наблюдал за приближающимся Иисусом. «Вот человек, — думал он, — которого называют другом мытарей. Он и вправду похож на хорошего друга». И как раз в этот момент Иисус остановился под оливковым деревом и посмотрел вверх. Закхей позвал его Иисуса. Он знает мое имя, — изумился Закхей, чуть не упав с дерева от волнения. — Закхей, сойди скорее, ибо сегодня я желаю быть у тебя дома. Закхей просиял от радости и, не теряя времени, быстро спустился с дерева вниз. По восточному обычаю... Он поклонился Иисусу и его ученикам и повел их в свой дом, который находился неподалеку. В дверях он хлопнул в ладоши и позвал слуг. Одному из слуг он приказал принести воду и выбить ноги гостям. Другим же велел купить на рынке свежие рыбы, специи, лимоны и все остальное, причем самое лучшее, и приготовить праздничный обед. Несколько человек из толпы последовали за Иисусом. Они остановились в дверях дома Закхея, перешептываясь между собой. Он зашел к грешному человеку. Закхей слышал их, но не стал возражать. Встретившись с Иисусом, Закхей уже не желал оставаться таким, каким был прежде. Он понял, что не сможет больше обманывать и мошенничать. Закхей принял решение и сказал Иисусу, «Вот половину того, что имею, Господи, я даю нищему, и если у кого что неправедно отнял силой, возмещу вчетверо». Все слышавшие это пришли в изумление. От удивления слуги чуть не выронили из рук тарелки. Все знали, что Закхей никогда никому ничего не давал. Но Иисус ничуть не удивился его словам. «Ныне пришло спасение дому сему», — сказал он окружавшим его людям, — потому что и он сын. Авраамов. Слова его означали, что Закхей, покаявшись в прошлой своей жизни, стал теперь одним из избранных божьих детей. А чтобы понятнее было, почему Иисус захотел остановиться в доме недостойного в прошлом сборщика налогов, а не у кого-нибудь из знатных и набожных жителей Иерихона, Иисус добавил, «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее».